Глава восьмая. Седьмое февраля. Таус. Как же хорошо дома! Позавчера, когда мы, в волю набегавшись и настрелявшись, вернулись из мира охотников, расползлись по домам. Перед этим, правда, передали Геру, отопухшей от слез жене, да и наши женщины тоже выглядели, как будто неделю бухали. От же бабье царство! Чуть что сразу в слёзы! Прям секта какая-то! Нас, мужиков, каждая из них начала расхватывать еще в зале приемки, в нашем же институте. Потом засунули в тачки и по домам. Дома душ, вкусный ужин, ну и все остальное. Вчера я вообще весь день спал, в обед проснулся. Светка меня, ну и Булата тоже покормила, и снова спать. Выспался просто пипец. Сейчас на часах девять утра. Я чувствую себя так, будто заново родился. Светка вон рядом сопит. «Привет, зверюга!» Булат увидел, что я проснулся, подошел и положил свою огромную башку мне на грудь. Вот же хреновина-то выросла! «Доброе утро!» Светка повернулась, и ее руки тут же оказались на мне. Булат тут же недовольно закряхтел. Пришлось нам со Светкой гладить его вдвоем, воон хвостом, как метлой, тут же завилял. «Доброе!» — целую Светку в макушку и прижимаю к себе. Снова кряхтенье. «Булат, имей совесть!» — Улыбнулась Светка. «Я тоже по нему соскучилась, и она еще сильнее прижалась ко мне». «Дом, вот оно. Рядом моя любимая. Зверюга вон. Тоже моя любимая. Рядом хвостом машет. мля, башка-то какая у него тяжелая. Как-то затянулись у нас в этот раз приключения. Сколько мы там в том мире были? С 27 января вроде? Да уж. Я пойду завтрак приготовлю», — решительно произносит Светка и встает с постели. «Ты же сейчас опять уедешь?» «Да», — кивнул я, продолжая наглаживать Булата, а тот аж глаза от удовольствия закрыл. Видать, он тоже по мне соскучился. Светка вон уже на кухне чем-то гремит, а он со мной. Обычно он на слова «еда», «пожрать», «завтрак», «обед», «ужин» несется на кухню первым. А тут вон со мной остался. Ща, походу, лыкать, как кошка начнет. «Дела, Светик», — вздохнул я, пытаясь сообразить, куда мне сначала ехать. Пока она там на кухне гремела кастрюлями и сковородками, я набрал сливу. «Да, шеф», — бодро ответил тот после третьего гудка. «Привет, телохранитель. Отдохнул?» «Как огурец. Куда едем? На чем? Кого звать?» «От же Слива молодец!» «Да вчера тебе сказать не успели!» Продолжал таратурить Слива. «Вернее, Светка никого не пускала. Там слесаря наши коротыша сделали, таков же, как был. Добытчики наши из облака притащили». «Кадиллака!» — удивился я. «Ага, точь-в-точь. -точь. Как тот был, который около дома взорвали те редиски. Пацаны вчера пригнали. Около дома сейчас стоит». «Нормуль!» «Ну тогда давай на длинном и коротком поедем. Через час внизу у подъезда. Пацанов, сам реши, кого возьмешь. И позвони Славке с Игорем. Пусть в сервис два приедут. Секретаря, надо кого с собой прихватить? Таню пусть возьмут, пока кататься будем». Подумав пару секунд, ответил я. «А ездить нам сегодня много придется. Она меня в курс дела ведет, как и что у нас». «Понял, сейчас все сделаем». И он отключился. «Пока то да се, час и пролетел». Кстати говоря, я увидел у Блата его новую миску для еды. Вернее, небольшой лоток. И пришлось покупать еще один холодильник специально для его еды. 173 килограмма живого веса. Как-то хмыкнула Света, увидев мой взгляд, когда я наблюдал, как она вываливает ему в этот лоток кастрюлю каши. Позавчера его взвешивали. «Обалдеть!» — крякнул я. «В той общаге мы бы точно уже не поместились!» «Это точно!» Потрепав Булата по башке, она вернулась ко мне за стол. — Хорошо, тут места много. — Да уж, Булатик. Я что-то вспомнил, как мы с Большим его и Кайту из облака везли. Были же, блин, мелкие, пищали что-то на руках. И вот прошло чуть больше года, и выросли две такие хреновины. — Кайта сто пятьдесят пять кило весит, — добавила Света, — тоже немало. — Ирка ее тоже кормит, будь здоров. Светка звонко засмеялась. А когда мы в новой, ну, в деревню, как у нас ее все называют, к родителям Большого приезжаем, те вообще волха в так, что мне кажется, что они когда-нибудь лопнут. Тут уже засмеялся я и добавил. «Ага, Булат не зря дарова в пасть отцу Большого носит». А Волк у нас и правда красивый. Вон громко чавкает, и каши из лотка прямо на глазах исчезает в его топке. Добрый, пушистый зверюга. Его любят все. Он любит всех. «Отдеть от него, вернее, от них с кайтой, вообще без ума!» «Поздно вечером будешь?» — провожая меня, стоя у двери, спросила Света. «Не знаю», — пожал я плечами. «Скорее всего, сама знаешь, сколько дел». «Поешь хоть где-нибудь», — поправляя мой ремень, — сказала Света. Кивнув и быстро поцеловав ее, вышел за дверь. Спускаюсь вниз. Около подъезда стоят два кадиллака. Точно! Вон короткий позади длинного. Клепа, колючий, леший и слива около тачек. Рукопожатие, приветствие, обмен впечатлениями, кто как отдохнул. «Едем в сервис-2», два, говорю ребятам. «Посмотрим, что они там сделали». Второй наш сервис уже открыли, это я знал точно. «Да уж, дел у меня — вагоны, маленькая тележка. Несколько дней точно кататься придется». Посмотрев настоящую под навесом ламбу Светки, полез на заднее сиденье Кадиллака. Там же под навесом парочка Феррари кого-то из пацанов, Порши и другие шикарнейшие машины. Через пяток секунд два намытых черных и тонированных кадиллака потихоньку покатились по дороге на выезд из нашего района. Район отстроился и стал довольно-таки большим. Вон и садик, и школа, и поликлиника, и куча магазинов на первых этажах в нежилых помещениях. Много народу, все куда-то идут или едут по своим делам. Вон пару остановок проехали, народ стоит, маршрут и автобусы ждет, а вон и автобус подкатил». Очень радует глаз количество машин. Конечно, очень много парковок возле домов пустуют, но тачек хватает. Надеюсь, что со временем у каждого, ну хотя бы у большинства жителей, будет своя машина. Как же хорошо, что проектировщики и архитекторы сразу закладывают и дороги шире, и мест для парковок на каждую квартиру, а кое-где около домов в полтора раза больше, чем самих квартир. То есть не будет, как там, на той земле, как в каком-нибудь крупном районе, где приезжаешь с работы, и полчаса ездишь вокруг домов и ищешь, куда бы припарковаться. Тут вон у нас везде чистенько. Травка, деревья, аккуратно подстриженные кустики. Семена из того оазиса с птицами очень быстро прорастают и отвоевывают у пустыни безжизненное пространство, где, кроме песка и перекати поля, ничего нет. Не, песка, конечно, тоже хватает. все таки песчаные бури периодически накрывают город. Но и вот тут же стараются убирать коммунальные службы. «Различной техники благодаря Сицову у нас тоже хватает. Надо, кстати, узнать, как он там, как погонщик, что они там делают. Ладно, сейчас Татьяну вижу, она наверняка в курсе. Через несколько минут мы уже ехали по одной из городских трасс. Развалившись на заднем кресле, я действительно понял, как соскучился за эти дни по всему этому. Меня тут не было-то десять дней, но казалось, что прошло пару месяцев». Где-то война была, нас гоняли, мы гоняли, рисковали своими жизнями, дрались, стреляли, взрывали, гоняли на тачках под пулями. А тут вон тишь и благодать. Но, с другой стороны, у меня, да и не только у меня, глобальное, я бы даже сказал, глобальнейшее разнообразие, что лично мне нравится, да и ребятам, судя по всему, тоже. Город Рос. Наш Таус все еще продолжали строить. Вон проезжаем мимо какого-то огромного комплекса. «Да уж, большой он будет, то ли торговый центр, то ли стадион какой, хрен ее знает. В общем, что-то это будет. Техника, рабочие, грузовики везут различные стройматериалы. О, а вон тот грузовик уже, походу, с нашего завода. Где апрель за директора? Того подарка ныне покойный мадам Ти. Фура, тягач, капотник и сзади довольно-таки большой спальник. Номера, кстати, лос. Неплохо апрель наладил таких выпуск». Нужно туда будет съездить сегодня-то вряд ли, а вот завтра или послезавтра обязательно скатаемся. Нивы аж пять штук сразу увидел. Еще такой же тягач со спальником ярко-красного цвета. Про различные вылизанные и блестящие на марке вообще молчу. Их в моем районе хватает, и сейчас вон на дорогах тоже. Да и двухколесной техники тоже полно. Мы выехали на окружную дорогу, сделали тут что-то типа МКАДа, как в Москве. «Город-то растет, и чтобы не переться через центр, проложили трассу вокруг. Скоро за ней что-нибудь будет строиться, потом еще трасса. Тоже везде одни квадраты-прямоугольники, никаких кругов». Тут уже пошустрее помчали. По ощущениям, где-то немного за сотку. «Коротыш висит на хвосте, нас обгоняют, мы обгоняем. Несколько минут такой езды, и мы съезжаем на другую дорогу». «Саша, вон наши едут», — громко произнес сидящий за рулем слива. Посмотрев вперед через лобовое стекло, я увидел сразу две платформы, на которых наши бойцы ездят в облако, за тачками. «Видать, за машинами поехали», — предположил Слива. «Два мана с мощнейшими отвалами впереди проехали мимо нас по встречке. Громко посигналив, видать, узнали наши машины. Бойцы на платформах помахали руками. Вон даже из кабины руки показались. Отвалы, как у нас вошло в моду, разрисовано какими-то зверями. Первый, кажется, с раскрытой пастью дракон или змеи». А вот второго я не успел рассмотреть, но тоже пасть какая-то. Да и сами тягачи и платформы тоже разрисованные. А вон янгары, Их я увидел в окно. Едва подъехали к въезду на территорию сервиса два, Как шлагбаум нам тут же открыли, и мы и вкатились внутрь. «Слева, стой!» Оба джипа остановились, и я выбрался наружу. Ух, вроде и ехали минут 15-20. А солнышко, от которого за эти я несколько дней, уже успел отвыкнуть. Припекает, градусов 27 точно есть. А сейчас ведь половина двенадцатого. Да, неплохо тут. Совсем неплохо. Кручу головой по сторонам. Рядом моя личка тоже зырит. Конечно, тут еще обустраиваться и обустраиваться, но главное — сам сервис запустили. Семнадцать больших ангаров. Туда-сюда снуют механики, другой персонал. Вся площадь около них закатана в асфальт. Но и возле каждого ангара есть по парочке больших беседок, вокруг которых высадили деревья. Это специально сделали для работников сервиса, места перекоров и так потрепаться. Около трех ангаров строительные леса, и группа товарищей из пяти человек их разрисовывают. Вон уже парочку раскрасили. Один полностью зеленый, вернее, на листах железа нарисован лес, озеро и какие-то звери, второй пустыня со скалами. Прикольно так смотрится. На въездных воротах почти всех ангаров нарисованы морды машин. В ночи, днем, горящие фары и поворотники. Вон на ближайшем к нам вообще бахов ночи, ее ангельские глазки ни с чем не спутаешь, стильно и красиво. Напротив ангаров еще три здания, поменьше. Два здания точно, одно еще достраивается. Саша, Игорь со Славкой приехали. Отвлек меня от разглядывания сервиса клёпа. Повернувшись, увидел, как к нам подъезжают четыре машины. Rolls и Майбах. В обоих позади поджипу сопровождения. Славка и Игорь так же, как и у меня, уже с личными водителями охраны. Они оба и большие начальники, и довольно-таки обеспеченные люди в этом мире. «Здорово, бойцы!» — радостно крикнул в окно Славка. Едва машина остановилась около нас. Поздоровались, поприветствовали друг друга. Татьяна прямо аж вся светилась, даже довольно-таки тепло поздоровалась. «Ну, показывайте, чего вы тут понастроили», — закончив с приветствиями, сказал я, улыбнувшись. «Дальше мы тут ходили часа два точно. Игорь со Славкой молодцы. Учли весь опыт нашего первого сервиса». «Да и земли тут больше. Мы сразу отжали себе с краю Тауса пару гектаров, так сказать, на вырост. Мэрия вообще без проблем выделила нам участок, и вот тут уже и строился сервис-2. Как я уже говорил, 17 ангаров. Здание столовой, отдельное административное здание, в нем как раз сейчас заканчивали ремонт, здание для сотрудников, там раздевалки, душевые, медицинский кабинет, комнаты отдыха и так далее». Стоянка для битых машин из облака. ее тоже сделали больше. Закатали в асфальт. И все это хозяйство накрыли навесом. Она на 300 машин. Отдельная стоянка для автомобилей сотрудников. Тут гараж они строить не стали. Место позволяет сделать просто стоянку. Битых машин из облака было уже 247 штук. Это Игорь сказал. И около сотни в работе. И машины все везут и везут. Народу здесь куча. Около 350 человек будет тут работать. Битые тачки из облака везут постоянно, и производственные мощности увеличиваются с каждым днем. Еще закупается и производится различное оборудование. Походили мы и внутри ангаров, всё как в первом сервисе. Отдельные боксы где-то уже раскрашенные, как в том сервисе, где-то нет, но ну машин в ремонте много. Везде что-то крутят, стучат, сверлят, варят, везде механики, слесаря, ездят кары, тащат битые и частично ли полностью разобранные машины. Короче, жизнь в сервисе кипит. В трех больших покрасочных камерах красят сразу три машины два гелика и хендай Тусан. Ну и какие у вас тут мощности будут? спросил я у ребят, когда мы с жары прошли в Славкин кабинет. У Игоря в кабинете еще ремонт идет. «Будем стараться выйти на 370 семьдесят в месяц», — ответил Славка. «В том у нас 350 потолок, больше никак». «Неплохо», — кивнул я, — «почти семьсот машин в месяц». Подойдя к окну с высоты второго этажа, еще раз посмотрел на открывшийся вид. «Неплохо. Я бы сказал, великолепно. Ангары, стоянки, навесы, здания, людей полным-полно». До сих пор ездит строительная, техника. Вон бульдозер своим отвалом сгребает кучу песка. Следом поливалка поливает все это дело, чтобы пыли меньше было. Чуть дальше экскаватор, копает траншею. Дальше еще один. Ладно, мужики. Спустя минут тридцать сказал я. Все ясно. Сервис-2 запустили. Молодцы. Теперь крутить его, чтобы все крутилось и вертелось как можно лучше. «Само собой», — кивнули оба. «Моего вот тут сбоку, на схеме всего этого сервис-2, которую они для меня расстелили на столе, — Игорь показал карандашом. — Построим еще два сервиса. — Какие? — Для уже купленных автомобилей и для их обслуживания. Там сейчас дорогу делают и площадку готовят. — Наш там, — он кивнул головой в бок. через месяц-два перестанет справляться. — Правильно, — кивнул я. — Тачек в городе все больше и больше. — Вот и мы тоже так подумали, — добавил Славка. — Один сервис для современных иномарок, второй — для машин с завода «Лос». — Тогда стройте еще один. произнес я, глядя на схему. «Малярку». «Колотиться все равно будут. Не будете же вы купленные машины в этих ангарах красить». Я постучал пальцем по схеме, где машины для продажи готовят. «Место полно. Пустыня большая. Можно даже договориться с городом, чтобы объездную дорогу пустили недалеко от этого сервиса, чтобы нас с дороги было видно. И подумайте еще по поводу подменных автомобилей. Хороших только». «Домлю уже ответил Игорь. «Но пока их взять негде. Все на продажу идет». Кирилл из салона только руки потирает от предстоящего количества машин на продажу. Все равно, думаю, пару десятков машин можно потихоньку выделить. На них рекламу нашу и пусть катаются, клиенты должны быть довольны». «Хороших машин — это каких?» — спросил Слава. «Но с учетом того, что у нас тут народ любит дорогие машины, тут они и более доступны», — улыбнулся я. «И подменная машина должна быть хорошей, явно не тачки с Палиуса. Машины девяностых у нас тут, конечно, уважают». но всё-таки в большинстве в Таосе современной иномарки. Значит, пусть будут, я задумался, сделай десяток «Тойот Камри». — Ты же только что пару десятков хотел, — напомнил Игорь. — Пока десять хватит. Только следите, чтобы на них всякие работники не ездили. А то знаю я эту братью. Свои сейчас быстрых расхватают. Только для клиентов, только для подмены, пока их машина в ремонте. — Но рассказывай, Тань, как у нас дела. Обратился я к своему секретарю, когда закончил разговаривать с Игорем и Славкой. Мы спустились вниз, сели в Кадиллак и взяли курс на аэродром. Следующие минут 20 я ее слушал, не перебивая. В принципе, дела шли достаточно хорошо. Все наши производства работают без проблем и приносят прибыль. Конечно, возникали те или иные вопросы или мелкие проблемы, но директора решали их самостоятельно. Не зря я наделил их достаточными полномочиями, чтобы у меня у самого голова от всего этого не пухла. «Конечно, всецело я им не доверял, да и не могут директора все отследить». Для этого у нас были тайные проверяющие, которые в один прекрасный момент приходили в бухгалтерию того или иного производства и проверяли все от и до. И вы знаете, это приносило свои плоды. То там найдут завышение, то тут найдут, что деньги списали не туда, куда надо, или списали слишком много, и этих людей отдавали туману. Нет, он их не убивал, просто у них забирали практически все. Никого уже из города не изгоняли. Прошли те времена, просто на этом человеке ставили большой жирный крест. И все конторы, в которые этот наш бывший работник пытался потом устроиться или устраивался, рано или поздно узнавали, кого они к себе на работу взяли. Да, некоторым директорам других фирм было все равно. Ну, воровал он или она у нас, но украли сколько-то или столько-то денег. Плевать на какую-то там ГТЛ. Что, как говорится, прошлое-то ворошить. Но, с другой стороны, за этим человеком будет пристальный надзор. И никто ему уже не доверит работу с деньгами или с материальными ценностями. Так что все нормуль. Пусть эти ворюги попытаются устроиться и получить столько же, сколько они получали в ГДЛ. Кстати говоря, наши банки кредиты таким людям тоже не выдавали. Так что на открытие своего собственного дела тоже можно было поставить крест. «Подъезжаем». — негромко произнес из-за руля слива, когда я подписывал очередную бумажку. — Как же удобно, что кудесник со своими ребятами сделал внутри этого длинного кадиллака откидывающийся столик. Да еще и с дополнительным светом. — Александр! — обратился ко мне Татьяна и ткнула своим на наманикюренным пальчиком в окошко. Посмотрев туда, я увидел, как из летящего самолета разом выпало штук пятнадцать парашютистов. И в небе один за другим начали раскрываться парашюты. — А вон и это зеленое поле для посадки! — Как сейчас помню, этот участок пустыни тщательно разравнивали, а потом засаживали семенами травы, а потом ее несколько раз подстригали газонокосилками. В итоге добились идеальной поверхности, я бы даже сказал, идеального зеленого ковра. Так мы и ехали к аэродрому, а я наблюдал, как парашютист один за другим приземляются, собирают свои парашюты и идут к небольшому ангару. На аэродроме мы провели около часа. Крота и Ивана не было. Крот укатил куда-то со своими поисковиками, а Иван в кижень. Показывали нам все их замы. С их слов получалось, что народ вкусил всю прелесть и парашютного спорта, и обучение управлению вертушкой, и воздушной акробатики При нас группа людей и укасов с шутками и прибаутками отправили покататься на самолете с Матвеем очередного смельчака. Мужик сначала храбрился, но когда его засунули в самолет, улыбка разом пропала с его лица. Видать, понял, что сейчас из него выжмут все соки. И точно, мы стояли, смотрели, задрав головы в небо, как Матвей очередной раз купался в небе, катая этого мужика. Да всякие фигуры были очень красивые. А какие при этом перегрузки испытывал пассажир, я предпочитал не думать. Через 15 минут Юркий и шустрый самолет приземлился. Мужик из самолета вылез сам. «Правда, минута через четыре. Молодец. Я бы, наверное, там уже кони двинул». Его друзья подхватили и поволокли в бар. Матвей только показал бледному, как простыня, мужику большой палец и пожал руку. Тот слабо кивнул и ещё слабее улыбнулся. «Да уж, хрен я, когда в этот самолет залезу!» А потом меня торкнуло. «Зачем мне ездить везде на машине, если у меня есть вертушка, моя собственная вертушка?» Короче, за два следующих дня мы облетели и посмотрели все, что я хотел. Были и на оптовой базе, и в новом, и в речном. Куда не прилетали нас, там уже ждала машина. Дальше, как говорится, объезд владений, обсуждение насущных проблем, поиск решений, небольшое совещание и летим дальше. Кстати говоря, я видел на оптовой базе с десяток пикапов. Пикапов уже нашего производства. В машины грузили различные ящики, и там же видели множество тягачей со спальниками, тоже с нашего завода. Процесс пошел. Машины покупают, и они начали кататься между мирами. Пока мы там ходили, я внимательно смотрел на номера. Лос, Севох, Галт. Из Галта потом видели тягачи с цесцернами на нашем нефтяном заводе. В цистерны заливали блюр и другие жидкости, но и, само собой, Нивы. Как же без них? все таки нефтяной заводик находится почти в лесу, а для передвижения по лесу тачки лучше Нивы нет, хотя там уже асфальт положили. Но Нива, она дешевая, а после наших доработок еще и надёжнее стала, так что самое оно. С высоты птичьего полета из вертушки я видел, насколько люди и представители других открытых нами миров уже обосновались тут у нас, в Таусе, вокруг него и в различных оазисах. Пялился в окошко, как дитё какое. Все оазисы были соединены между собой лентами шоссе и второстепенных домов вдоль них. Множеством мчащих по этим дорогам машин, куча зелени, различных зданий, и сооружений. Наш мир, который уже давно стал нам больше, чем домом, рос и расширялся. Слетали мы даже на аэродром. Там тоже построили небольшую взлетно-посадочную полосу. Летели вдоль реки, по которой также туда-сюда шныряли различные катера и лодки. Видели и две, идущие против течения баржи, одна с гранитом, вторая с алюминием. Видели множество змей. Пилот специально в парочке мест снижался, и мы летели над рекой. Змей там великое множество, большие и маленькие. Кто-то из них от шума вертолета тут же ползал в реку. Кто-то нет. Их клубки так лежали на берегу, греясь на солнышке. Раз пять точно на встречных курсах в воздушных коридорах видели другие вертолеты. Как пояснил нам пилот, это такие же деловые люди, как и я, летают по своим делам. Слетали в венец. Там снесли две башни, и вместо них также сделали площадки для посадки вертолетов, Как на корабле каком, на носу или корме. Один круг был пустой, на втором стояла вертушка. Сам венец уже давно превратился в красивый город на воде. Там даже что-то типа гостиницы есть, и народ туда едет отдыхать. Больше, конечно, этот отдых для тех, кто хочет уединиться или поохотиться на змей. Таких любителей тоже хватает. Сделав круг над башнями, которые все как одна уже были чистенькие, красивые, практически заново отстроенные, из кучи переходов, полетели назад в речной. Топливо подходило к концу, там, заправившись, полетели в Таус на аэродром».